«Мы дома!» — воскликнула, стоила открыть входную дверь. В прихожую сразу же выбежала Северина, счастливо улыбаясь. «Вы вернулись!» — всплеснув руками, воскликнула девушка. «Амалия, скажите, это ведь вы как-то сняли метки с женщин?» «Не совсем я, но да, поспособствовала». Улыбнувшись, кивнула. «Как у вас дела?» «Хорошо все. вы раздеваетесь, раздевайтесь. «Так», — я нахмурилась. «Северина, давай договоримся, что ты обращаешься ко мне на «ты». И да, мы сначала разденемся, а потом я спущусь, и мы поговорим». Дома все мысли о неудачной любви испарились как-то сами собой. Нет, я все помнила и в душе неприятно тянула. Но именно сейчас нет, ну, ни капельки времени, чтобы расстраиваться или гадать, что было бы, если бы не. На самом деле, только приехав в Лирх, я поняла, что поторопилась. Нельзя было вот так уезжать. Стоило дождаться Нейта и попросить объяснить и разговор, и его будущую свадьбу. Да и мало ли, вдруг меня бы во дворец вызвали. Все же проклятие снято, могло потребоваться объяснение. Но что сделано, того не вернуть. Придет, поговорю. А сама искать встречи не буду. А вот с Анной общаться буду. Она не виновата, что мы с Нейтом не нашли в себе сил поговорить раньше и обсудить планы. Я искупала Итана, накормила и оставила отдыхать. Малыш уже знатно подрос. Теперь не спит круглосуточно, а требует общения. Но я решила, что сейчас мне нужно немного времени на себя. Привести в порядок волосы, принять душ, надеть чистое платье, уделить время себе, а затем приступать к работе. Не думаю, что есть заказы, но ведь надо обновить гардероб себе и Северине. Да и Святу надо одеть, и Итану одежду сшить. В общем, работы много. Пусть она и не принесет дохода. Зато будет реклама. Надеюсь, неплохая. Как же я ошибалась, что заказов нет. Стоило спуститься вниз, как Северина вывалила на меня кучу новостей. «Стоп, по порядку!» – рассмеялась я, выставляя руки ладонями вперед. Я ничего не поняла. Приходила Белла, принесла монеты и заказ. Его она описала в письме. Принялась рассказывать девушка. Есть еще одно письмо от некой Анны. Я его не вскрывала. Еще есть два заказа на детские костюмы по рекомендации Милары. Да, она тоже забегала и просила дать ей знать сразу, как только вы вернетесь. Уго, Я растерялась. Я не ожидала такого ажиотажа. Ладно, работа подождет немного. Лучше расскажи, как у тебя дела. Девушка покраснела и опустила голову. И только сейчас я заметила, что Северина уже не похожа на бледную тень девушки. Расцвела, улыбка на лице, платье подвязала ярким поясом, в прическе цветочек. «Так-так-так. Рассказывай», — фыркнула я. «Я влюбилась и скоро выхожу замуж», — пискнула счастливая девушка. «Но ты не подумай ничего, я не уйду от тебя. Буду так же работать». «Да бог с ней с работой, отмахнулась я. «Кто же них? «Майк зовут. Служит стражем на площади справедливости. Следит за преступниками. Он хороший. Хочешь, я вас познакомлю?» «Обязательно», — кивнула я. «Вот, пойдем сегодня на рынок и познакомишь. Мне кое-что докупить надо». «Хорошо», — кивнула девушка. «Монеты за заказ на столе в мастерской». «Амалия, а ты расскажешь, как поездка прошла?» «Расскажу», — вздохнув, согласилась и действительно выложила все, что произошло. «Вот гадюка злая!» — воскликнула девушка, сжимая кулаки. «И ты ей поверила? А если Нейт говорил о свадьбе с тобой?» Не думаю, что Нейт рассказал королю о свадьбе, не имея ответа невесты. Мягко улыбнулась я. «Я не ей поверила о записи разговора. Да и не в свадьбе же дело, Северина. Нейт лгал, а я не люблю ложь. Но ведь и ты скрывала свое происхождение, скрывала отца Итана, справедливо рассудила девушка. Да, но я все же сказала правду. Может, и он хотел, но не успел. Может, вздохнув, откинулась я. В любом случае, я не уверена, что готова сейчас к серьезным отношениям. А как же любовь, расстроилась Северина. Любовь, я рассмеялась. Свято, у тебя по любви получилось ведь? «А сколько проблем ты получила в итоге?» «Нет, милая, сначала я позабочусь о себе и сыне, а вот потом подумаю о любви, когда буду в безопасности». «Разве вам что-то угрожает?» засомневалась помощница, а мне стало страшно за наивную девушку. «Быть в безопасности — это не только про охрану дома, но и про финансовую составляющую. Мне нужно развивать мастерскую, чтобы всегда иметь монеты на жизнь, да и откладывать тоже потому что любовь может закончиться, а я останусь одна с малышом и без средств для жизни. Так что запомни, сначала ты заботишься о себе и дочери, и только потом позволяешь себе витать в облаках и доверять мужчине. Иначе ни к чему хорошему это не приведет. Кстати, мужчина будет больше тебя уважать, если ты будешь независима. «Это все не так романтично, как в книжках», буркнула девушка, вызвав у меня взрыв смеха. Как в книжках. Да, стоит все же присматривать за севериной, как бы дров не наломала. Слишком она доверчива и романтична. Это если ласково. На земле ее бы просто назвали дурой. Романтику оставь на потом, когда будешь знать, что в случае неудачи разобьется лишь твое сердце, а не рухнет жизнь. Я хлопнула в ладоши и встала с кресла. «Смотри за детьми, а я пойду». Письма почитаю, да посмотрю, что там за заказы. В мастерскую вошла, затаив дыхание. Соскучилась. Машинка призывно блестела, но я покачала головой. Не сейчас, милая. Не могу я пока к работе приступить. Ночью, либо завтра. Обещаю. На столе нашла письма и несколько золотых монет. Пять золотых за два комплекта? Неплохо. Интересно, это такая цена или же Белла решила меня так поддержать? «Хм, это еще один вопрос, который я так и не успела решить. Я не изучила рынок одежды, потому не знала, какие цены ставить. Поставлю низкие — будут проблемы с остальными мастерскими. Да и моя выгода пострадает. Поставлю высокие — не будет заказов». Сев в кресло, открыла первое письмо. Белла с восторгом рассказывала, как понравился заказ. Огорчена, что не смогла меня застать, но просит сшить еще пять комплектов на свое усмотрение. Ниже она прислала мерки своих девочек. Также поблагодарила за скорость работы и сообщила, что постарается дать рекламу в малинках. Пусть все знают, какую красоту могут заказать в Лирхе. Пообещала приехать примерно через недельку и очень надеется, что заказы будут готовы. Еще пара слов благодарности за заботу о северении и просьба приглядывать за девочками потому что она видела возлюбленного Северины, и он ей не понравился. Я отложила письмо в сторону и сделала себе пометку, что если придут по рекомендации Беллы, то сделать скидку. Пусть небольшую, но все же как комплимент. А вот слова Беллы о Северине насторожили. Кому как не владелице борделя разбираться в мужчинах? Ведь приме она не того клиента, и девочек могут обидеть. Что же, глянем на жениха. Познакомимся. Заодно еще раз поговорю с Севериной, чтобы не торопилась. Еще две записки были от заказчиков. Просили костюмчики для своих детей. Что же, с ними все проще. Написав ответные записки с приглашением на примерку, я отложила их в сторону, предварительно пометив себе, чтобы не забыть. Осталось только письмо Анны. Его я вскрывала с радостью. Иметь в этом мире не просто знакомую, а соотечественницу было очень приятно и радостно на душе. Анна рассказывала, что у нее все хорошо, но немного одиноко. Спрашивала, как добрались и как складываются наши отношения. Не тупит ли Нейт или все так же дурака изображает? Я похихикала над ласковыми прозвищами для Нейта. Также графиня прислала список, что ей необходимо сшить и мерки. Помимо детской одежды, там еще был заказ на платье для самой Анны. А еще девушка вложила в письмо именной чек, который я могу обналичить в банке. Сумма в 20 золотых выглядела внушительно. Ее заказ столько не стоил точно, и уж точно это не аванс, как она указала. Уверенность в необходимости посещения других мастерских росла все больше. Анне я написала ответ сразу же рассказала про поездку к Нейту в гости, про реставрацию и визит его невесты. Зная, что графиня обзовет меня дурочкой, описала еще и другие причины такого спешного побега. Пусть я и понимала, что немного сглупила, но все же поступила правильно. Но никак не время предаваться влюбленности, когда за спиной ничего нет. Убрав письмо из записки в карман, я пересчитала остаток денег. Неплохо, если не думать, что часть надо оставить на закупку тканей, нитей, да на кучу всего, что потребуется для мастерской. 10 золотых наличкой и 20 чеком. Что же, пару золотых оставлю на расходы, а вот остальное следует положить в банк. Раз услуга оплаты по чекам есть, то и счет завести можно, что не могло не радовать. Буду копить на черный день, что уж теперь. «Амалия, тут посыльный еще одно письмо принес. окликнула меня Северина, заходя в мастерскую. «Странное такое. Что там?» Я приняла письмо и рассмотрела конверт с черной сургучной печатью. Моё имя и адрес были написаны золотом. И правда странное. Сердце на миг забилось с удвоенной силой. «Неужели Нейт написал?» Но нет. Раскрыв письмо, я пробежалась по сухим официальным строчкам нахмурилась и перечитала еще раз. «Меня приглашали на встречу с графом Адамсоном. Стандартная процедура перед переговором суда. Последняя попытка подсудимого что-то изменить в своей жизни. Стало страшно. Я не хочу встречаться с тем, кто являлся мне в кошмарах все это время. Кто наградил моего сына жутким проклятием, пусть и не специально». А еще я опасалась, что раз проклятие с сына снято, то и с Генри тоже, а значит, он может избежать наказания, ведь он-то ни при чем. Ты побледнела, осторожно заметила Северина. Что-то плохое? Еще не знаю, но точно ничего хорошего. Призналась и еще раз прочла. В королевскую темницу мне надлежало прибыть через три дня. Что же, прибуду. Такое игнорировать нельзя. Кинув письмо на стол, я попросила Северину собрать Итона. пора заняться делом. По пути на рынок я поймала мальчишку посыльного и попросила отнести записки заказчикам, заодно узнав, где здесь пункты отправления писем. Вихрастый рыжий подросток лет 15 просиял и заверил, что сам отнесет, если леди даст ему пару медиков. Что же, не жалко, да и я время сэкономлю. Пожалела, что сразу не написала ответ Белли. Тогда бы отправила оба письма сразу. На рынке я заглянула в пару лавок с готовой одеждой и таки посетила большую мастерскую, которая призывно манила огромной вывеской. Колокольчик оповестил работниц о моем приходе. Девушки возникли за прилавком практически сразу, но, разглядев далеко небогатые наряды, сморщили носики. Но обслужить не отказались, а потом и вовсе сменили сухой тон на более благожелательный. Но это уже не моя заслуга. Просто со второго этажа спустилась хозяйка ателье. Амалия! Представилась я высокой худощавой женщине в изумительной шляпке с перьями. Я вас знаю, немного подумав, кивнула она. У вас мастерская где-то в городе, верно? Да, кивнула я удивленно, не думала, что обо мне уже известно. И что вас привело ко мне? Хотите прикупить наряд? «Если честно, я хотела узнать расценки, поэтому и пришла», призналась я, раскрывая карты. «К сожалению, шить умею, а вот стоимость определить не могу». «Спасибо за честность», усмехнулась владелица. «Мои цены выше, чем в остальных мастерских. Я работаю давно и уже имею большой объем заказов, так что меня конкуренции не напугать. Пытались уже. Так что помогу вам». Не просто так, по доброте душевной, а за вашу честность. Могли бы солгать и просто спросить, сколько стоит то или иное платье, но вы поступили иначе. Правда, скажи вы ложь, я бы определила и выгнала вас. Что же, приступим. Что вас интересует? Все, развела я руками. Сейчас шью вот такие детские костюмы и исподнее для женщин. Хозяйка Ателье кинула взгляд на Итана, спящего в коляске. «Необычно, но привлекательно. Для бедных такие костюмы ни к чему, сложно чистить. А магических пеленок нет, дорогие они. Так что такое купят только состоятельные жители Лирха. Два-три золотых – вполне подходящая цена. Для такого, как у вас, маленького. Чем больше ткани потрачено, тем выше стоимость. На ребенка пяти-шести лет такой костюмчик будет стоить уже пять-шесть золотых». «Ого!» Тихо произнесла я, не ожидавшая таких расценок. «Это много». «Много, но это штучная вещь, эксклюзивная. Простых рубашечек можно десять штук заказать за ту же цену». «А что за испутни? Панталоны?» «Не совсем», — покачала я головой. «Но даже не представляю, как объяснить. Скорее, это такой комплект, который не позволит мужчине остаться равнодушным, увидев свою жену». «Хм...» Женщина задумалась, глядя в окно. «Знаете, наверное, это как и с костюмами детскими. Пока вас не начали массово копировать, ставьте цену выше. Пусть будет два или три золотых за комплект. Во-первых, очередей не будет, а вам она вряд ли нужна. Вы же работаете одна». «Откуда вам это известно?» Удивилась я, понимая, что не говорила об этом. «Конкуренция мне не страшна, но знать о рынке стоит» усмехнулась собеседница. «Так что как вы работаете, с кем и поскольку, мне известно. Не переживайте, эта информация вам вреда не принесет. Но будьте готовы к недовольным, когда оборот повысится. И я вам помогла?» Еще один вопрос», — поспешила спросить я. «Женская одежда. Тут все просто». Берете стоимость материала, который уйдет на наряд, плюс ваши 100-150%, зависит от сложности изделия. Если шьете с помощью бытовой магии, то 200%, потому что с бытовой магией наряды получаются уникальные. Чем больше времени провели за изделием и чем больше просьб у клиентки, тем выше цена. «Спасибо большое!» – Тепло поблагодарила женщину за огромную и неоценимую помощь. Спасибо фыркнула та. «Тёплое слово приятно. Да только хотелось бы у вас заказать то исподнее, о котором вы рассказывали. Ну и скидку получить». «Договорились», рассмеялась я. «Приходите завтра, снимем мерки, и я вам покажу, что примерно шью». Мы вышли из ателье, и Северина тут же потянула меня на площадь справедливости. «Ну, хоть одним глазком на него посмотришь». Воскликнула девушка в ответ на мои попытки отказаться. Не хотелось идти туда, где мучают людей, пусть и преступников. Ну ладно уж, ради подруги схожу. То, что я увидела, мне не понравилось. Совсем. «Амалия, это его работа», — грустно промолвила Северина. «А я...» Я смотрела издалека, как два стражника, шутя и смеясь, издевались над человеком, привязанным к столбу позора. Не знаю, за что его так, но то, что этот человек получал пинки и тычки от стражников, мне не понравилось. Очень. Особенно не нравилось, что жених Северины в этом участвовал. И ему это нравилось. «Северина, он жесток», — тихо сказала я, глядя девушке в глаза. «Это может быть опасно». «Это его работа», — упрямо заявила девушка, готовая стоять за любимого горой. Черт. Да как же ей объяснить? Его работа — охранять этого человека, чтобы не убили другие. А он издевается. И посмотри на него, посмотри внимательно. И что? Ему нравится. Нравится жестокость. Значит, и ты можешь быть в опасности. И святка. Девушка промолчала. Но я и так поняла. Решение она не изменит. Слишком сильна пелена влюбленности перед ней, чтобы мыслить здраво. Как же уберечь девушку? Я не стала больше поднимать тему с Майком, просто увела девочек оттуда, отправив их домой с покупками. Сама прогулялась до Милары, где и выложила все подруги и Грэму, который слушал меня внимательно не перебивая. Не знаю, что делать. Я растерянно смотрела на друзей. Девчонка хорошая, переживаю, что навредит он ей. Стражники не должны бить осужденных. Нахмурился Грэм, вставая с кресла. Ты права, они должны только охранять. Позорные столпы есть наказание, причем самое легкое, но не за большие проступки. Я разберусь. Грэм ушел к себе в кабинет, видимо, отправлять магическое письмо. Мы же остались с Миларой вдвоем, и я наконец поделилась с подругой деталями путешествия. Девушка, в жизни которой не было особых развлечений, охала, смеялась и плакала, пока я рассказывала. Ожидаемо назвала меня дурёхой. И так же, как Северина, не поняла, почему я сбежала. Что же, радует, что Миларе повезло с мужем. Романтичная натура она. У Милары тоже были новости. Она с радостью рассказала, что папа все же принял решение и скоро переедет в пригород Лирха. Теперь ищет тут дом и готовится к продаже скота. Приезд Васила порадовал и меня. Я соскучилась по старому другу и действительно буду рада его увидеть. Поболтав еще пару часов, я поспешила домой. Все же времени уже много, а я хотела еще поработать. Только вот вместо спокойной обстановки дома меня ждал неприятный сюрприз. «Куда ты собралась?» Я кивнула на сумку с вещами, в которую Северина остервенела, запихивала последнее платье святы. «К майку!» – буркнула девушка. В ней, судя по всему, кипела такая злость, что остановиться она уже не могла. Швырнув сумку, посмотрела на меня и выкрикнула. «Это ты во всем виновата!» «В чем именно?» – не дрогнув, уточнила я. «Майка понизили, и теперь он постоянно будет патрулировать город!» «А там и жалования меньше, и условия хуже. И все из-за тебя». «Я здесь при Я мысленно усмехнулась. «Да, Грэм сработал быстро. Хороший он. Потому что приказ пришел от мага, а ты ходила к Миларе, а у нее муж маг». «В отсутствии логики тебя не обвинить», вздохнула я. «Северина, не делай глупости. Ты знаешь его пару дней, а уже собралась увольняться и бежать практически к незнакомцу». Я его люблю, и он меня любит. Больше и не требуется. Это ты нос воротишь, а я не буду. Ладно. Хочешь уйти? Пожалуйста. Я махнула рукой. Но не бросай работу хотя бы сейчас. Мне нужна помощь, а тебе деньги. Майк сказал, что мне не нужно у тебя работать. Девчонка вздернула нос. Я лишь глаза прикрыла и тихо вздохнула. Что же, насильно удержать я не смогу. Только... «Северина, пообещай мне, что если что-то пойдет не так, ты вернешься, Хорошо? Ты придешь ко мне сразу же, как только понадобится помощь. Неважно, какая. Неважно, как мы расстались. Я вас всегда приму и помогу». Северина молча подняла сумку, обошла меня, схватила Святу за руку и вышла. «Что же, надеюсь, я ошиблась, и Майк будет хорошим мужем». Но ох, как же я сомневаюсь. Но и меня Северинка не услышит сейчас. Никого не услышит, пока на лбу шишек не набьет. «Вот и опять мы с тобой одни остались», — шепнула я Итану. «Ничего, справимся. Попрошу магию не сильно меня в сети свои завлекать». Перекусив бутербродом, отправилась в мастерскую. Пора браться за заказы. Тем более, оставшись без помощницы, быстро шить не смогу. А надо.